Не отправься я в Канны, не встретить бы мне эту самую Басет и не купить белый клубный пиджак. Анджеле в глаза не видать акулы, а тетушке Далии не пуститься играть в баккара. Да, вне всяких сомнений, Канны – отправной пункт. Ну вот, теперь полный порядок. Приступаю к рассказу. Итак, в начале июня я устремился в Канны без джиза. Он намекнул, что не хотел бы пропустить скачки в Аскоте. Вместе со мной поехали тетушка Даллея и ее дочь Анжела. Таппиглосс, с которым Анжела была помолвлена, тоже хотел ехать с нами, но в последний момент что-то его задержало в Лондоне. Дядюшка Том, муж тети Далее, остался дома. Его на юг Франции калачом не заманишь. Это завязка.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 25 июля, полный сил и бронзовый от загара, в обществе тети Далии и ее чада я отправился в Лондон. 26 в семь вечера мы вышли из поезда на вокзале Виктория. А примерно в двадцать обменялись любезностями и распрощались. Они уселись в автомобиль и укатили в Бинкли-Корт, вустерширское в Устерширское поместье,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 Если память мне не изменяет, у нас состоялся приблизительно такой диалог. Я. Ну, вот такие дела, Дживс. Дживс, да, сэр. Я, в том смысле, что наконец-то я дома. Дживс. Безусловно, сэр. Я, кажется, сто лет прошло. Дживс, да, сэр. Я. Приятно провели время в воспитании.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 Не будет преувеличением сказать, что я даже разинул рот. «Мистер Фингнотл?» «Да, сэр». «Вы имеете в виду мистера Фингнотла?» «Да, сэр». «Разве мистер Фингнотл в Лондоне?» «Да, сэр». «Провалиться мне на этом месте». Сейчас объясню, почему я так удивился. Вообще-то я просто ушам своим не верил. Видите ли, Финг Нотл – один из тех чудаков, кто не выносит Лондона. Подобные экземпляры нет-нет, да и попадаются вам на жизненном пути. Если Финг Нотл проводит в Лондоне год, то потом на год забирается в глушь свое имение, где-то в Линкольншире.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 Водоплавающая разновидность семейства Саламандровых. Биологический подвид Модле. Вот именно. Понимаете, Гас с детства души в них не чает. Он и в школе всегда с ними возился. Думаю, среди юных джентльменов, сэр, подобные увлечения не редкость. Он держал их у себя в комнате в большой стеклянной банке. Довольно противное зрелище. Уже тогда было ясно, чем все кончится. Но вы ведь знаете, Дживс, что такое мальчишки? В голове ветер, на все плевать, заняты только собой. Мы и значений не придавали тихому помешательству Гаси. Так иногда кто-нибудь походя бросит, что на свете еще и не такое увидишь. Вот и все. Можете себе представить последствия. Дурь все больше и больше захватывала Гасси. В самом деле, сэр... Увы, Дживс, он совсем спятил. Им овладела мания, А когда стал взрослым, забился в глушь и посвятил жизнь этим дурацким тварям. Наверное, поначалу думал, что если захочет, может в любую минуту их бросить. Но не тут-то было слишком поздно. Явление довольно распространенное, сэр. Совершенно верно, Дживс.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 Гасси носит очки враговой оправе, лицо как у рыбины. Ну что, сходится? Джентльмен, который сюда приходил, носит очки враговой оправе, сэр. И похож на экспонат рыбного прилавка. Кажется, в его лице действительно можно усмотреть нечто рыбье, сэр. Значит, это гаси. Но черт побери, чего ради его занесло в Лондон?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 что среди моих друзей за Дживзом давно установилась репутация непревзойденного мастера по части мудрых советов. Если кто-то из нас попадал в передрягу, то первым делом бежал к Живзу и выкладывал ему свои заботы. Стоило Дживзу вытащить из беды мистера А, как тот отправлял к нему мистера Б. Спасенный мистер Б посылал к Дживзу мистера Ц, ну и пошло поехало думаю подобным же образом сделали себе карьеру все крупные консультанты старина сиппи я знаю был потрясен тем как ловко Джиз устроил его помолвку с элизабет мун ничего странного что сипи посоветовал гаси обратиться за помощью к джизу по проторенной, так сказать дорожке а значит вы ему помогаете да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 И хочется, и колется, сэр. Вот-вот. А кошка причем, Как кошки в пословице, сэр. Точно. И как это вы все помните, поразительно. Значит, говорите, Гасит тоже трусит. Да, сэр. Всякий раз, как он соберется сделать предложение юной леди, мужество его покидает.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 Ничего удивительного, что он струсил. «Да, сэр. Вспомните, какую жизнь он ведет. Да, сэр. Думаю, он лет сто ни с одной девушкой не разговаривал. Дживс: такой урок всем нам. Нельзя сидеть сиднем у себя в поместье в глуши и глазеть на аквариум с тритонами. Этак никогда не станешь настоящим мужчиной. Одно из двух».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 По-моему, Гаси сейчас был как никто близок к тому, чтобы на этой самой кожуре поскользнуться. Я стал вспоминать, когда мы с ним виделись в последний раз. Кажется, года два назад. Я путешествовал на автомобиле и завернул к нему в поместье. Помнится, он мне в конец испортил аппетит. Притащил за стол пару этих зеленых тварей с лапками и кудахтал над ними, не ни дать не взять молодая мамаша.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 — Послушайте, Дживс, — сказал я, готовясь узнать, что мои наихудшие предположения оправдываются. Что представляет собой девица? Ну, — я не имею чести знать молодую леди, сэр. Но, по словам мистера Фингнотла, она чрезвычайно привлекательна. — Он ведь в нее влюблен, да? — Да, сэр. Не называл ли он ее имени? Возможно, я с ней знаком. Это некая мисс Бассет, сэр. Мисс Мадлен Бассет. Что? Да, сэр. У меня от изумления челюсть отвисла. Разорзи меня, гром. Подумать только. Как тесен мир, а? Молодая леди вам знакома, сэр? Не то слово. Ну, джиз. камень упал с души. Кажется, положение Гаси не совсем безнадежно. Вот как, сэр. Уверен. Признаться, пока вы не сообщили мне эту новость, я сильно сомневался, что бедняге Гаси удастся повести к алтарю хоть какую-нибудь завалящую девицу. Ведь он не из тех, о ком говорят, красавец-мужчина. Надеюсь, вы не станете со мной спорить. Нет, сэр. Ваши слова исполнены тонкой наблюдательности, сэр. Клеопатре он вряд ли бы понравился. Пожалуй, что так, сэр. Сомневаюсь, что он приглянулся бы и Телули Банхет. Да, сэр. Но когда вы мне сказали, что предмет его страсти мисс спасет, во мне возродилась надежда. За такого, как он, Мадлен Басит ухватится с большим удовольствием. Это самая Басит, должен вам сказать, нередко по-приятельски захаживала к нам в гости в Каннах. У них с Анжелой сразу завязалась пылкая дружба. Между девицами это принято. Поэтому я виделся с Мадлен Басит довольно часто. Когда на меня нападала Хандра.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 Именно такие ощущения вызывала у меня эта басит. Доходил до того, что Бертрам Вустер переминался с ноги на ногу, теребил галсту. Словом, вел себя как последний болван и тупица. Поэтому легко представить, как обрадовался Бертрам, когда Мадлен Басет отбыла в Лондон двумя неделями раньше нас. Заметьте, вовсе не ее несказанная красота вызывала у меня этот столбняк. Хотя надо отдать ей должное, она была красива. такая тонная блондинка с огромными глазищами. Однако от ее прелестей дух у меня не захватывало. Нет. Причина, по которой Бертрам, непроизойденный мастер изящной светской болтовни с представительницами прекрасного пола, лишался при виде Мадлен Баси дара слова, крылась в странном. Мягко говоря, образе мыслей, означенной девицей. Не хочу ни на кого возводить напраслину, поэтому не стану утверждать, что она кропает стишки, но ее манера разговаривать вызывает живейшее подозрение на этот счет когда девица ни с того ни с сего брякает вам, что звезды на небе это ромашки на лугах Господа Бога. Тут невольно призадумаешься.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 Если Бертрам не вспомнит предков воинов и не встанет на защиту своих прав, он будет повержен. Не знаю, были ли вы в Каннах тем летом. Если были, да вы, разумеется, помните. Каждый, кто рассчитывал стать душой общества, неизменно посещал вечера в казино в обычных врачных брюках, к северу от которых располагался клубный пиджак с золотыми пуговицами.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 — Боюсь, что, покидая Канны, вы нечаянно захватили одежду, принадлежащую другому джентльмену, сэр. Я добавил в свой взгляд еще немного стального блеску. — Нет, Дживс, — спокойно возразил я, — предмет, о котором вы говорите, принадлежит мне. Я купил его в Каннах. — И вы его надевали, сэр, каждый вечер.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 Едва отворив дверь, я услышал голоса, а, войдя в гостиную, обнаружил, что принадлежат они Дживзу и, как мне сначала показалось, сатане. Приглядевшись, я понял, что это Гасси Фингнотл в костюме Месистофеля.